Глава двенадцатая Саша уже не только днем места себе не находила, но и ночью толком уснуть не могла. Луна заглядывала даже через задернутые шторы, заставляла ворочаться, шептала «Тайна, тайна ждет!» «Какие там убийства? Этим пусть карабинеры занимаются. Тут настоящие поиски сокровищ!» Она встала, потихоньку вышла из комнаты, устроилась на диване и полезла в интернет. В первую очередь нужно было найти, чему равен локоть во Фьюмальдо. Но ничего не находилось. Везде давались ссылки на большие города. Зато она нашла много информации по старинным бутылкам вина. Она знала, что не все вина хорошают с возрастом. У каждого вина есть свой предел старения. Тот возраст, до которого вино становится лучше, а дальше либо ничего не меняется, либо чаще всего становится хуже. Вино теряет и вкус, и аромат, и в большинстве случаев превращается в подобие уксусной кислоты, а то и в желе. И если вам подарили вино лет 10 назад, и вы ждете особого повода, чтобы открыть свой винтаж, лучше сразу вылить его в унитаз. Это вино нельзя будет пить. Оно не только невкусно, но и опасно для здоровья. Тем не менее, существует вина, которым возраст не помеха. Но можно быть уверенным, что такое вино вряд ли принесут в подарок на ваш день рождения. Это вино стоит сумасшедших денег, и за него идет нешуточная борьба на аукционах. В истории известно вино, которому 465 лет, но его вкусовые качества не изменились. Однако большинство подобных вин нельзя пить. Они просто украшают коллекцию отчаянных коллекционеров, но даже в таком случае стоят очень серьезных денег. В 1994 году были представлены на экспертизу две бутылки вина, помнящих еще Людовика XVI. Это желтое вино Ванжун. Определили примерно, когда были произведены бутылки. В 1774 году. Эксперты оценили вино в 9,4 балла из 10 по органолептическим показателям. Интересно, их потом снова закупорили для продажи на аукционе, подумала Саша. Объем бутылок был традиционным для их времени – 870 мл. Несколько бутылок этого вина уже продавались ранее на аукционах. Две бутылки за 67 и одна за 46 тысяч долларов. На момент проведения экспертизы оставалось три бутылки вина. Они были проданы на аукционе в ЮАР за 30 тысяч долларов каждая. Почему же вино так хорошо сохранилось? По тогдашним традициям оно было сладким, а сладкие вина прекрасно хранятся по 150-200 лет. Конечно, Сомелье с университетским образованием прекрасно знал, сколько может стоить такое сокровище. Даже если вино испортилось, его можно продать дорого в частной коллекции. А если сохранилось, да за это можно и убить. Цифры вырисовываются просто нереальные. Саша отправилась спать, хотя уже наступило утро. Спала она урывками, ей снились аукционы, лилось рекой вино, а в лесу со зверским выражением лица крался убийца. В итоге она проспала и не слышала, как ушел на работу полковник. Проснулась с больной головой Выпила кофе и отправилась на прогулку, чтобы скоротать время. «Вот так и жизнь проходит», — философски подумала она. «Подгоняешь время, чтобы оно скорее прошло, а оно уже никогда не вернется». И Саша, приказав себе не думать о сокровище, решила еще раз полюбоваться мозаиками базилики Сан-Виталия. Глядишь, и время пройдет, да не зря. И хотя девушке всегда было больше по душе строгость храмов, перебор золотых сусальных фентифлюшек раздражал, ее захватила золотая торжественность Византии. Это было другое. Не украшательство, не вечное стремление показать богатство обстановке, это было волшебное золото Византии. Базилика Сан-Витали в Равене, один из объектов культурного наследия ЮНЕСКО, была заложена в 526 году во времена архиепископа Эклезио, когда город находился под властью готов. Построена она была в течение следующих 20 лет во времена правления императора Юстиниана одновременно с Церковью Святой Софии в Константинополе. Базилика была освящена епископом Максимилианом в 547 году и посвящена святому Виталию, мученику ранних веков христианства. Церковь была задумана как символ византийского имперского величия. Центральный план и структурные решения сильно отличаются от типичных для Италии продольных базилик. Ее круглые башни всегда напоминали саши Минареты. Словно ракеты они нацелены остриями в небо. Пожалуй, нет в Европе Второго такого грандиозного византийского собора. Саша прошла по булыжной улочке, и вот уже теплым светом согрели глаз бежевые терракотовые камни базилики среди буйной зелени. Несмотря на жаркий сентябрь, под ногами уже лежали желтые листья, и гармония цвета неба, солнца, листвы и древнего камня сразу унесла куда-то Сашу на нетерпение. Пространство базилики Сан-Витали невозможно объять взглядом. Это постоянная погоня за изгибами, вращение поверхностей. Многочисленные перспективы впечатляют еще и эффектом света, проникающего сквозь трехслойные окна под разными углами, подчеркивая благородную роскошь мрамора и великолепие знаменитых мозаик. Византийские вкусы представления о красоте отражаются в Сан-Витале в резных каменных плитах, украшенных стилизованными растительными мотивами, павлинами и голубями, и в капителях, высеченных, как считается, в Константинополе. Они напоминают богатые вышивки с резными зооморфными фигурами. А потом золото мозаик окутало ее солнечным светом. Здесь можно было ходить вечно, расшифровывая библейские истории. А как прекрасны лица! Как можно было тысячелетия назад создать такие современные лица, уловить и передать их выражения? Саша вспомнила виденные однажды мозаики стамбульской хоры, прощальный свет Византии. Христос смотрел строго и совсем не всепрощающе, мозаики тоже ошламляли красотой, но были в них и строгость, и печаль. Мозаики Сан-Витали оказались другими. Они согревали солнечным светом, были наполнены счастьем и любовью, и вседержитель здесь, темноволосый юноша, вечно молодой и прекрасный. Она забыла о волнении и нетерпении Мир и покой воцарился в душе, словно ее коконом окутало счастье. И даже нехотя, выйдя на улицу и пройдя совсем немного, и нырнув в маленький бар и выпив чашечку обжигающего эспрессо, она все еще плыла в этом облаке солнечного света. Никола позвонил через пару часов. Архивисты подтвердили, что в области, где расположена Фьюмальдо, использовалась баллонская мера локтя. Один брачо равнялся 64 сантиметрам. — Хорошо, что не флорентийская, — сказал полковник. — Мы бы, наверное, с ума сошли, вычисляя тридцать 38 сотых на каждый локоть. — Кстати, наш преступник где-то рядом, и сокровища он не нашел. Сегодня ночью кто-то вломился в дом Маурицу, в помещении, где был архив. Разбросал все бумаги. Когда полиция прибыла, уже никого не было. Маурицу увидел только огни отъезжающей машины. — С ним все нормально? — Да. Он быстренько заперся в спальне и вызвал полицию. Сказал, ни за что не спустился бы вниз, услышав шум после всего, что произошло. «А документы? Антима что-то забрал?» Пока Маурицу с полицейскими разбирают бумаги, трудно что-то сказать. Все было разбросано по полу, ящики вывернутые. «Он мог найти нужные документы?» «Нет, не мог». Дело в том, что Маурицу за эти дни пересмотрел все архивы в доме и не нашел бумаги о землях, принадлежавших семье в XIX веке. Они оказались в муниципальном архиве, и мы получили их быстрее. Там нашлось что-то полезное? Как минимум три старых дуба. Готово? Поедем в горы, встречать закат. Сашу снова хватило нетерпение. Соорудив уже привычный хвост, она натянула джинсы, надела удобные кроссовки. Закат закатом, но едут они в горы. За ней заехал бригадир Карло, отвез на станцию карабинеров, и через несколько минут вереница машин отправилась в путь. Это называется апенино тоскороманьоло Опенины тоскороманьольские. Часть относится к Тоскане, часть – к Романье. Дальше к северу они станут уже тоско пояснил по ходу полковник. Горы впечатляли. Они были круглее, мягче Альп, но казались не менее высокими. Их покрывали густые леса. Машина то взбиралась вверх, то спускалась вниз. Вот мелькнуло внизу озеро, из леса выглянул старый монастырь, показалось несколько небольших старых деревень. «Какая же красота здесь прячется от туристических троп!» – удивлялась девушка. По дороге к ним присоединилась лесная полиция, гвардия Форестера. «Видишь, где мы теперь? Вон там, внизу, смотри!» Саша увидела сквозь листву башню, казавшуюся игрушечной, чуть дальше небольшую деревню. «Мы над и все три дуба здесь недалеко. Вот только сохранились ли они спустя 200 лет? Машины пришлось оставить на поляне с видом на башню внизу. Дальше шли узкие тропинки. «Не отходи ни на шаг», – скомандовал полковник. «Не забывай, что где-то здесь бродит убийца. Скорее всего, в 19 веке сюда они подъехали на лошади. А вот дальше пришлось нести ящики на руках, так что далеко уйти не могли». «Это земли Фьюмальдо?» Были когда-то, давно проданы. Сейчас они в собственности государства. Но я не удивляюсь, что никто до сих пор ничего не нашел. Места тут глухие. От первого дуба, указанного на старой карте земельных владений, остался лишь пень. Удивительно, что он сохранился. Но впереди возвышалась гора, и никаких закатов отсюда, как не считай локти, не увидишь. Второй дуб оказался огромным старым деревом. И как его буря до сих пор не согнула? Удивились карабинеры. Отсчитали 25 локтей вправо. Закат отсюда будет виден, но как он укажет на нужное дерево, если, конечно, они правильно поняли записку. Оставив двух карабинеров и одного гвардейца возле дуба, двинулись к третьему. Третий дуб тоже не пережил двухсотлетний срок. На небольшой заросшей поляне оказалось несколько пеньков. Лесной гвардеец определил, что два из них остались от дубов. Отсчитали 25 локтей вправо. Только вот в какую сторону у тех, кто писал записку, было право, решили ориентироваться по закату. Сейчас солнце зайдет и уходим. Вернемся завтра! скомандовал полковник. Вся группа стояла и смотрела, как медленно опускается солнце, размываются краски на небе. И вдруг солнце вспыхнуло прямо посередине раздвоенного старого дерева. Словно обрамленный деревянной рамой огонь загорелся среди листвы и сразу погас, но карабинеры уже бросились вниз к дереву, стоящему на нижней поляне. «Осторожно! Под ноги смотри! Это горы!» – предупредил Николу. Спускались сумерки, но все были захвачены приключением и, включив мощные фонари, определили 200 локтей на восток. Решили, что присмотрятся, а вернуться уже завтра засветло. Лесная гвардия останется дежурить на поляне. Дальше искать было бесполезно. Даже если они не ошиблись и правильно определили расстояние, Вокруг был лес, ярусами поднимался склон горы. Все почувствовали разочарование. Тут весь лес перекопать придется. Ну не весь же. У нас есть ориентир, расстояние из записки. Не забывайте, что за 200 лет Земля могла слегка изменить свое движение. Мы клюнули на яркую вспышку солнца, а ведь это может быть просто случайностью. И ориентир должен быть совсем другим. Может, оно у второго дерева, просто пока не заметили. Все, уходим. В темноте здесь делать нечего. Саша шагнула чуть в сторону, провалилась в нападавшую за листву и больно поцарапала ногу. Карабинеры повернулись на ее вскрик. Никола открыл рот, чтобы высказать все, что он думает о безалаберной девице, которая велено держаться рядом. Как вдруг Саша, ощупывая то, что ее так сильно поцарапало, сказала. «Тут, похоже, замок!» Мощные фонари ударили в то место, где она поскользнулась. Полковник кивнул, и карабинеры быстро раскидали листву. За 200 лет то, что было небольшим каменным строением, вросло в землю и превратилось в ярус горы. Некогда деревянная дверь словно срослась с камнем, и только в середине, ныне в самом низу, дальше все уходило далеко под землю, виднелся старый солидный навесной замок. «Альберто! Леоне! Остаетесь дежурить!» – скомандовал капитан карабинеров. «Определитесь, кто их сменит, пока можно отдохнуть в Юмальдо». Я договорюсь с хозяином. Это уже Николу. Хромая, Саша, которая предстояло ехать в ближайшую больницу для дезинфекции раны и, несмотря на ее протесты, укол от столбняка, ковыляла вниз и обиженно молчала. Мало того, что ей всадят укол, еще и открытие старого строения откладывается. Ну сколько можно ждать? Сокровища вон в двух шагах, а они. Она слегка оттаяла, видя заботу Николу. Договорились с больницей в соседнем городке. Там девушки и продезинфицировали царапину, и перебинтовали, и укололи. Дальше можно было не хромать. Все равно все позади, а то еще не возьмут завтра открывать погреб или амбар, или как он там называется. «Прежде чем открывать, его надо откопать», – сказал Никола, когда они с Сашей вернулись во Фьюмальдо. Переночевать решили у Маурицу, который оставил их в доме, а апартаменты в башне предоставили военным полицейским. Утром должны были подвести необходимое оборудование. Маурицу, как собственнику сокровища, хотя это еще придется доказывать в суде, собрав все исторические документы, разрешили присоединиться к группе. Земли теперь государственные, еще неизвестно, на чью в сторону встанет суд. На сей раз, после предыдущей бессонной ночи, Саша спала как убитая, и утром ее пришлось будить. Перекусили наспех. Уже прибыла машина с оборудованием и начали откапывать старый погреб. Вернее, это сейчас он стал погребом, а раньше был обычным каменным сараем. Когда Саша и Никола прибыли на место, оказалось, что дверь откопали полностью, и ее можно открывать. Осталось сбить замок, который никак не поддавался. Сеньор Маурицу задержался, его ждал срочный телефонный разговор. Он обещал сразу же догнать остальных. Саша стояла на краю поляны и вместе с остальными не отрывала взгляда от двери. Она не обратила внимания на шуршание листьев за спиной, и не успела ничего сообразить, как вдруг ее крепко обхватили за шею, и что-то острое коснулось горла. «Отойдите! Все отойдите от двери!» истошно завопил над ее ухом мужской голос. «Я перережу ей горло!» Все случилось так внезапно, что Саша испугалась, лишь увидев, как побледнел Никола, а карабинеры выхватили оружие и направили на них. «Я же никуда не лезла! Я же просто стояла вместе со всеми!» Успела она подумать, когда мужчина отступил в лес, таща девушку за собой. «Опустите оружие!» – скомандовал полковник. «Отпусти девушку! Ты все равно далеко не убежишь! Тебя найдут! Отпусти девушку! Она тут ни при чем!» «А я никуда и не побегу! Это вы сейчас все сядете в машины и уедете в Юмальдо! Мне отсюда все видно! Как все будут внизу, отпущу! Если не уедете, я перережу ей горло! Выбирайте! Я убью ее!» Саша почувствовала, как острый предмет больно уколол ее в шею и потекла тонкая струйка крови. — Мы уйдем. Видишь, мы убрали оружие. Отпусти девушку. — Отпущу, когда увижу с горы, что вы спустились во Фьюмальдо. — Если ты ее тронешь... Никола смотрел на них, не отрываясь. — Хочешь получить ее живой? Уезжайте. Никола помедлил минуту и скомандовал. — Все по машинам. Саша краем глаза... Рука схватившего ее мужчины закрывала обзор, смотрела, как пустеет поляна, потом внизу зашумели моторы, машины двинулись с горы. На поляне стало очень тихо, осталось лишь учащенное дыхание мужчины над ее ухом. Ноги стали ватными, и если бы он не держал ее крепко, Саша, наверное, сразу упала на землю. Они уехали, отпусти ее! раздался голос, показавшийся знакомым. Руки разжались, и она, как мешок с картошкой, рухнула на траву. Девушка во все глаза смотрела на сеньора Маурицу, вышедшего из-за деревьев. «Вы?» — это прозвучало сдавленно и пескляво. «Извини, кто же знал, что все так получится? Это я по всем виноват, старый болван. Чуть все не потерял по собственной глупости. Что делать будем? Связывай ее, чтобы не мешалось». Маурицио бросил веревку, и молодой человек в очках, Антиму Марине, связал ей руки и ноги. «Но зачем? Вы все равно никуда не убежите!» «Насчет этого не волнуйся, все уже организовано!» Маурица вынул из кармана несколько огромных старых ключей и вставил в замок. «Надеюсь, хоть один подойдет!» С усилием не сразу на втором ключе раздался щелчок, ключ повернулся, и замок тяжело рухнул на землю. Но дверь, раскисшая за столетия под землей, не поддавалась. Саша, забыв, что лежит связанная, а рядом два преступника, смотрела, не мигая. Вот сейчас, сейчас появится сокровище, ради которого убили четырех человек. Стоять на месте! Из-за деревьев появились Никола и несколько карабинеров.